Глава 15. Вы собираетесь позвонить Гринко, спросил Морис, выруливая со стоянки. Собираюсь, но не позвонить, а нанести ему визит. Когда же? Прямо сегодня. Соболева написала вам его домашний адрес и его тоже. Что значит его тоже? В ответ она только усмехнулась. Не хотите вводить меня в курс дела, так и скажите, пожала она плечами. Почему же не хочу, изобразила она удивление на лице, очень даже хочу. Выходит, что просто дразните? Ага, произнесла она с нескрываемым удовольствием и став серьезной, сказала: Мы нагрянем к нему в контору. Тут вот имя и адресочек указала она, потрясла в воздухе листком, полученным от Соболевой. Вы думаете, что это разумно? пока еще не решила, но посмотреть на рабочее место господина риэлтора не помешает. Однако застать Гринько на рабочем месте им не удалось. Секретарь объяснила, что Филипп Юрич с утра уехал по делам и сказал, чтобы его сегодня не ждали. А с начальником вашей фирмы поговорить можно? С каким начальником, удивилась секретарь? Я же вам объяснила, что Филиппа Юрича сегодня не будет. Нам сказали, что Филипп Юрьевич работает здесь риэлтором. Вы хотите сказать, работал? Ну, так он уже давно выкупил фирму у Анатолия Семеновича. Кто это? Анатолий Семенович Родионов, бывший владелец. Но он уже старенький, решил уйти на покой, а дело свое передал Филиппу Юричу. Продал, уточнила Мирослава. Можно сказать и так, согласилась секретарь. Они меня в свои расчеты, как вы понимаете, она оценивающе посмотрела на детектива, не посвящали. А потом заподозрив неладное, спросила: "Вы из налоговой?" "Нет, мы по поводу давней знакомой Филиппа Юрьевича Жанны Гурьяновой". Девушка задумалась и ответила: "Никогда такой не слышала. А вы давно здесь работаете?" "Уже полтора года". Тогда вы не могли слышать и тем более видеть Жанну. Она продала квартиру с помощью вашей фирмы пять лет назад. О, -о, О, воскликнула девушка. Я тогда еще училась. Спасибо, Ольга Сергеевна, поблагодарила Мирослава секретаря, прочитав ее имя на бейджике. Пожалуйста, ответила девушка. Беседа с посетителями входит в мои служебные обязанности. Я знаю, дружелюбно улыбнулась Мирослава. Но далеко не все так ответственно, как вы относитесь к своим обязанностям. Это польстила девушке, и она приветливо улыбнувшись сказала: "Приходите завтра. С утра Филипп Юрьевич всегда бывает в офисе. Спасибо, придем». До свидания". Попрощался все это время простоявший молча Миндаугас, и Ольга Сергеевна одарила его таким восторженным взглядом, словно он произнес не одно единственное слово, а прочитал девушке целую поэму, сочиненную в ее честь. Перехвативший этот взгляд, Мирослав хмыкнула, а когда они оказались в коридоре, проговорила он насмешливо: «Везет же некоторым. Завидуйте молча", усмехнулся он в ответ. "Не могу", пожаловалась она. "Хм. Поехали. Куда? Домой к Гринко". Вы думаете, что он дома? Не знаю. Он может быть где угодно, но попытка не пытка. Однако же вы были правы, и мы недаром съездили в офис. Ты думаешь? Конечно. Теперь нам известно, что Филипп Юрьевич у нас не непростой риэлтор, а владелец фирмы. Боюсь только, что для раскрытия преступления это ничего не дает. У нас еще остается... «Волчья шкура», — Попытался он успокоить ее. У нас, улыбнулась Мирослава. Я имел в виду Гринько». За пять лет он мог успеть избавиться от волчьей шкуры и взамен приобрести медвежью. Почему именно медвежью? удивился Морис. Мирослава пожала плечами, чтобы подчеркнуть свой повысившийся статус. "Если только так", насмешливо протянул Морис. Недавно отремонтированная по программе капитального ремонта сталинка, в которой жил Гринько, выглядела не хуже новостройки. Мирославе не хотелось, чтобы хозяин узнал заранее о направляющихся к нему гостях, поэтому детективы сидели в припаркованной во дворе машине, пока не заметили девочку и двух мальчиков в припрыжку направляющихся к нужному им подъезду. Детективы поспешили за ними и успели как раз вовремя. Но неожиданно для них уже в подъезде один из мальчиков проявил бдительность и спросил: "Вы к кому?" Мирослава решила обойтись без необязательной в данном случае лжи и честно ответила: "К Филиппу Юрьевичу". Гринько, что ли?" спросила девочка. "Совершенно верно", подтвердила Волгина. "А кто это?" спросил мальчик. "Да тот надутый индюк, что живет выше нас на два этажа", ответил со смехом второй. До этого молчавший мальчик. Больше дети ни о чем спрашивать не стали и быстро побежали вверх по лестнице. И мы еще жалуемся на отсутствие ответственности у современной молодежи, — проворчал Морис, почти точно копируя недовольный голос Шуры. Мирослава тихо рассмеялась. И не говори, солнышко. Поднявшись на этаж, где располагалась квартира Гринько, детективы позвонили в дверь. Мирослава осталась стоять там, где ее можно было хорошо рассмотреть в глазок, а Миндаугас встал у стены, где его при всем желании нельзя было увидеть, не открыв дверь. Кто там? спросил мужской голос. Детектив Мирослава Волгина. Детектив удивился мужчина. Разверните удостоверение. Она выполнила его просьбу, дверь открылась. На пороге стоял молодой мужчина вальяжного вида, в шикарном расшитом павлинами халате и темно синих брюках его шевелюра, которой он, судя по причёске, пытался придать пышность, начала заметно редеть. Тут мужчина увидел Мориса и воскликнул растерянно с едва заметной долей испуга: «Вы не одна, это мой помощник, Моррис Миндаугас». "Вы, собственно, по поводу чего?" спросил мужчина, переводя взгляд с лица одного детектива на лицо другого. Вы, Филипп Юрьевич Гринько?» — решила на всякий случай уточнить Мирослава. Мужчина кивнул: "Да, это я. Мы хотели бы поговорить с вами о Жанне Гурьяновой". "О Жанне?" изумленно переспросил Гринько. Мирославие его изумление показалось искренним. "Может быть, вы пригласите нас в квартиру?" спросила она. Разговорами на площадке мы можем привлечь внимание ваших соседей. Но нам не о чем говорить. У Жанны своя жизнь, у меня своя. У Жанны нет больше жизни, тихо проговорила Мирослава. Что значит нет? не понял мужчина. Жанну убили. Убили! воскликнул он так громко, как сам от себя не ожидал и тотчас зажал рот рукой. Так мы войдем? — снова? спросила Мирослава. Гринько кивнул, посторонился и впустил их в прихожую, которая представляла собой длинный широкий раздваивающийся коридор. Морис и Мирослава, не сговариваясь, сняли верхнюю одежду, натянули бохилы. Все это время хозяин с недоумением наблюдавший за их слаженными действиями, проговорил подавленным голосом: "Проходите направо в комнату". Детективы, двинувшись в указанном им направлении, Вскоре оказались в просторной гостиной. Садитесь, Гринько указал им на широкий мягкий диван. Но Мирослава выдвинула из-за стола стул с высокой спинкой и села на него. Морис последовал ее примеру и вытащив второй стул присел рядом. Гринько, пожав плечами, шлепнулся мягким местом на диван. Значит, вы говорите, что Жанну убили, спросил он. К сожалению, да. И кто это сделал? Как раз это мы и пытаемся выяснить. И поэтому пришли ко мне. Он оскалил зубы в воистину волчьей улыбки. Мы узнали, что у вас с Жанной были серьезные отношения. Догадываюсь, откуда у вас эта информация, презрительно фыркнул он, и тотчас, переменив тон, проговорил с глубокой печалью в голосе: Вы даже не представляете, насколько у нас с Жанной все было серьезно. Мы даже заявление подали в ЗАГС. Вот как удивилась Мирослава, Инна ей ничего подобного не говорила. Сомнение, прозвучавшее в голосе детектива, заставило Гринько скорректировать свое заявление. Вернее, мы собирались подать заявление в ЗАГС. И что же вам помешало, спросила Волгина. Не что, а кто, буркнул Филипп Юрич. И кто же это был? Кто кто? всплеснул он руками. Сладкая парочка Иванов и Соболева. Зачем вам это было нужно? Как зачем? Вы прям как дети всплеснул руками Гринько. Просветите нас, пожалуйста, Филипп Юрич, попросила Мирослава. Так и быть, фыркнул он. Ивановы были нужны деньги Жанны. Но этого ему показалось мало, и он стал пахать на ней по двенадцать часов в сутки. Простите, я не поняла, что значит пахать на ней. Что ж тут непонятного, высокомерно спросил Гринько. Заставлял Жанну работать. Насколько мне известно, он и сам работал. Работал, неохотно согласился мужчина. Так в чем проблема? А вы пробовали так работать? Как так? когда не знаешь, когда освободишься. Собственно, мы именно так и работаем, нейтральным тоном заметил Морис. И Гринько только сейчас обратил на него более пристальное внимание. Про себя он отметил, что детектив непозволительно красив для мужчины, и еще он почти все время молчит. Либо он начальник, подумал Гринько, либо хочет сойти за умного в наказание за все это Филипп Юрьевич решил сделать вид, что не предал реплики Мендауга со значения. Филипп Юрьевич, вы упомянули Соболеву, она тоже заставляла Жанну работать. Нет. Она не хотела, чтобы Жанна связала свою жизнь с моей. Почему? Потому что уже тогда она прила осетина Иванова, хотя и была в то время замужем. Замужем? Кто? Да Инна же Соболева. Она должна была бы в то время носить фамилию Козловой, но фамилия мужа ей не нравилась, и она осталась Соболевой. Вы хотите сказать, что Инна была пять лет тому назад замужем? А Вы что, не знали? ехидно спросил Гринько. — Нет, призналась Мирослава. Инна выскочила замуж сразу после института за своего сокурсника Петра Артемьевича Козлова. И что она не была с ним счастлива? Понятия не имею, фыркнул Гринько. — Но глазки она стройла Иванову, это точно. А Жанна до встречи с вами была замужем? Нет, никогда. Но потом Жанна все таки вышла замуж. Жанна вышла замуж, удивился Филипп Юрьевич. Не может этого быть. В его голосе прозвучали заметные нотки горечи. Почему? Не знаю, пожал он плечами и после паузы спросил: "Кто он?" "Я имею в виду, он богат?" "Нет. Чем он занимается?" "Танцует стриптиз." "Что?" Детективы обменялись понимающими взглядами. «Как она могла?» тем временем вырвалась у Гринько. "Любовь зла, обронила Мирослава и спросила: "Неужели вы на самом деле ничего не знали о дальнейшей судьбе Жанны?" "Нет, зачем мне?" Мы расстались четыре года назад. Тем не менее, вы любили ее? Любил, ну и что? Ничего вы жили вместе? Да. Где? Здесь. Здесь? Я имею в виду в этой квартире. А в квартире Жанны вы бывали? Естественно. У вас остались ключи от ее квартиры? Нет. Вы уверены в этом? Абсолютно. И вы никогда не делали себе дубликата сжаниных ключей. Зачем это мне? Мало ли, например, в о любимой женщине. — вы шутите, что ли? Демонстративно закатил глаза Гринко. Я живу с другой женщиной, переменив тон он закричал. Я больше ничего не хочу слышать о Жанне. Но она убита. я-то тут причём? Действительно, Филипп Юрич, вы скорее всего ни при чем. Еще один вопрос. Какой вопрос? У вас имеется волчья шкура. Чего у меня имеется? Шкура волчья. Когда вы встречались с Жанной, она лежала у вас перед кроватью. Ах, это. Она и сейчас там лежит. Могу я на нее взглянуть? В спальню я вас не пущу, заявил Гринко. Хорошо, тогда принесите шкуру сюда. Мужчина бросил на детективов гневный взгляд, но потом сообразил, что, увидев шкуру, они скорее всего отвяжутся от него и уйдут. Гринько опрометью бросился из гостины и вскоре вернулся, неся в руках шкуру. Судя по тому, как он запыхался, детективы поняли, как велико желание хозяина выставить их поскорее из своей квартиры. Вот сказал он и швырнул шкуру к ногам Мирослава. Она сползла на пол и стала осматривать и ощупывать ее. Моррис присел на корточки рядом с ней. Чокнутые с ненавистью подумал Гринько. — Причем оба". Мирослава в процессе своих манипуляций незаметно выдрала из шкуры несколько волосков и спрятала их. После чего, к огромному облегчению Филиппа Юрьевича, Детективы заявили, что им нужно идти. Слава богу, подумал про себя Гринько и молча проводил детективов до двери. Кажется, я ему не понравился, проговорил Моррис, когда они спустились вниз. Могу тебя утешить, усмехнулась Мирослава. Чем же? Мы ему оба не понравились. Пожалуй, да, рассмеялся Морис. И чем мы ему не угодили, чем и многим другим задавали неприятные вопросы. Жаль только, что ответы на них нам ничего не дают. Может быть, хотя мы узнали, что Инна была замужем. Ну и что, пожал плечами Морис. Она почему-то не сказала нам об этом. Я бы тоже не стал говорить посторонним людям, что был женат. А ты был Живо заинтересовалась Мирослава. Нет, усмехнулся он. Не успел. успел». «Эки ты права, укоризненно проговорила она. И не говорите, согласился Миндаугас и спросил: куда сейчас? Хочу заехать к князю батька, отдать ему волчьи волоски. Думаете, они идентичны тем, что вы обнаружили в Арке? «Обнаружила не я, а Афанасий Гаврилович. «Не важно». «Еще как важно, не согласилась Мирослава и ответила на его вопрос. Думаю, что волоски из разных шкур, но проверить нужно. Не завибатька обрадовался приходу детективов, но узнав, что они снова по делу, притворно вздохнул и велел позвонить завтра. Афанасий Гаврилович: "Мы на этот раз не с пустыми руками. У вас найдется кипяток?" даже чай найдется», — пробасил эксперт-криминалист. Мы торт принесли. Молодцы, похвалил незавибатька и заявил. Как хотите, но Наполеонову я звонить не буду, Обойдется». Да и не надо, рассмеялись детективы. На следующий день незавибатька сообщил по телефону, как и предполагала Мирослава, что это были волчьи волоски с другой шкуры.